Рыцарь индустрии Моё первое с ним знакомство произошло после того, как он вылетев из окна второго этажа, пролетел мимо окна первого этажа, где я в то время жил и упал на мостовую. Я выглянул из своего окна и участливо спросил неизвестного потиравшего ушибленную спину. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезным? — Почему не можете? — добродушно кивнул он головой, в то же время укоризненно погрозив пальцем по направлению окна второго этажа. — Конечно же, можете. — Зайдите ко мне в таком случае, — сказал я, отходя от окна. Он вошел, веселый, улыбающийся, протянул мне руку и сказал, — Цацкин, очень рад, не ушиблись ли вы? Чтобы сказать вам «да», так «нет». Чистейшей воды пустяки. «Наверное, из-за какой-нибудь хорошенькой женщины?» Подмигивая, спросил я. «Хе-хе! А вы, вероятно, любитель этих сюжетцев?» Хе -хе. «Не желаете ли, могу предложить серию любопытных открыточек?» Немецкий жанр. Понимающие люди считают его выше французского. — Нет, зачем же? — удивленно возразил я, всматриваясь в него. — Послушайте, ваше лицо кажется мне знакомым. Это не вас ли вчера какой-то господин столкнул с трамвая? — Ничего подобного. Это было третьего дня, а вчера меня спустили с черной лестницы по вашей же улице. — Но, правда сказать, какая это лестница? Какие-то семь паршивых ступенек. Заметив мой недоумевающий взгляд, господин Цацкин потупился и укоризненно сказал. «Все это за то, что я хочу застраховать им жизнь. Хороший народ, я хлопочу об их жизни, а они суетятся о моей смерти». «Так вы агент по страхованию жизни, — сухо сказал я. Чем же я могу быть вам полезен?» Вы мне можете быть полезны одним малюсеньким ответиком на вопрос. Как вы хотите у нас застраховаться? На дожитие или с уплатой премии вашим близким после, дай вам Бог здоровья, вашей смерти? Никак я не хочу страховаться, замотал я головой. Ни на дожитие, ни на что другое. А близких у меня нет, я одинок. А супруга, я холост. — Так вам а нужно будет. жениться, очень просто. Могу вам предложить девушку, пальчики оближите. Двенадцать тысяч приданого отец две лавки имеет. Хотя брат шарлатан, но она такая брюнетка, что даже удивительно. — Вы завтра свободны? — Можно завтра же и поехать посмотреть. Сюртук, белый жилет. Если нет, можно купить готовые. Адрес магазин «Оборот». Наша фирма «Господин Цацкин, возразил я. «Ей-богу же, я не хочу и не могу жениться. Я вовсе не создан для семейной жизни». «Ой, не создан, почему?» «Может, вы до этого очень шумно жили? Так вы не бойтесь. Это сущий поправимый пустяк. Могу предложить вам средство, которое несет с собой радость каждому меланхоличному мужчине. Шесть тысяч книг бесплатно. Имеем массу благодарностей». — Пробный флакончик? Оставьте ваши пробные флакончики при себе, — раздражительно сказал я. — Мне их не надо. Не такая у меня наружность, чтобы внушить к себе любовь. На голове порядочная лысина, уши оттопырены, морщины, маленький рост. — Что такое лысин? Если вы помажете ее средством нашей фирмы, которой я состою представителем... так обрастете волосами, как, извините, кокосовый орех. А морщины, а уши? Возьмите наш усовершенствованный аппарат, который можно надевать ночью. Всякие уши как рукой снимет. Рост! Наш гимнастический прибор через каждые шесть месяцев увеличивает рост на два вершка. Через два года вам уже можно будет жениться, а через пять лет вас уже можно будет показывать. А вы мне говорите «рост». «Ничего мне не нужно», — сказал я, сжимая виски. «Простите, но вы мне действуете на нервы». «На нервы?» Так он молчит. «Патентованные холодные души, могущие складываться и раскладываться, есть с краном, есть с разбрызгивателем. Вы человек интеллигентный и очень мне симпатичный, поэтому могу посоветовать взять лучше разбрызгиватель. Он дороже, но...» Я схватился за голову. — Что вы хватаетесь? Голова болит. Вы только скажите, сколько вам надо тюбиков нашей пасты мигренин? Фирму уж сама доставит вам на дом. — Извините, — сказал я, закусывая губу, — но прошу оставить меня. Мне некогда. Я очень устал, а мне предстоит утомительная работа — писать статью. утомительное, сочувственно спросил господин Цацкин. — Я вам скажу, она утомительна потому, что вы до сих пор не приобрели нашего раздвижного пипетра для чтения письма. Нормальное положение, удобный наклон. За две штуки семь рублей, за три десять. — Пошел вон! — закричал я, дрожа от бешенства. — Или я проломлю тебе голову этим пресс-папье. — Этим пресс-попье, — презрительно сказал господин Цацкин, ощупая пресс-попье на моем письменном столе. — Этим пресс-попье, вы на него дуньте, оно улетит. — Нет, если вы хотите иметь настоящее тяжелое пресс-попье, так я вам могу предложить целый прибор из малахита. Я нажал кнопку электрического звонка. Вот сейчас придет человек, прикажу ему вывести вас. Скорбно склонив голову, господин Цацкин сидел и молчал, будто ожидая исполнения моего обещания. Прошло две минуты. Я позвонил снова. Хорошие звонки, нечего сказать, покачал головой господин Цацкин. «Разве можно такие безобразные звонки иметь, которые не звонят?» «Позвольте вам предложить звонки с установкой и элементами за семь рублей шестьдесят копеек. Изящные звонки!» Я вскочил, схватил господина Цацкина за рукав и потащил к выходу. «Идите, или у меня сейчас будет разрыв сердца! Это не дай бог, но вы не беспокойтесь!» Мы вас довольно прилично похороним по второму разряду. Правда, не будет той пышности, как первый, но катафалк!» Я захлопнул за господином Цацкиным дверь, повернул в замке ключ и вернулся к столу. Через минуту я обратил внимание, что дверная ручка зашевелилась, дверь вздрогнула от осторожного напора и распахнулась. Господин Цацкин робко вошел в комнату и, прищурясь, сказал, «В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся. Они отворяются от простого нажима. Хорошие английские замки вы можете иметь через меня. Один прибор — два рубля сорок копеек за три — шесть рублей пятьдесят копеек. А пять штук!» Я вынул из ящика письменного стола револьвер и, заскрежетав зубами, закричал, «Сейчас я буду стрелять в вас!» Господин Цацкин с довольной миной улыбнулся и ответил, «Я буду очень рад, так как это даст вам возможность убедиться в превосходном качестве панциря от пуль, который надет на мне для образца и который могу вам предложить. Одна штука восемнадцать рублей, две дешевле, три еще дешевле. Прошу вас убедиться!» Я отложил револьвер и, схватив господина на поперек туловища, с бешеным ревом выбросил в окно. Падая, он успел крикнуть мне. — У вас очень непрактичные запонки на манжетах, острые углы, рвущие платья и оцарапавшие мне щеку. Могу предложить африканского золота с инкрустацией два рубля пара, три пары де... Я захлопнул окно.